Глава четвертая. Лена с Таней коротали воскресный вечер в любимом кафе. Ненавязчивый джаз, дождь за окнами, кофе, пирожные и разговоры. А как у тебя на личном фронте с этим Виктором? – спросила Таня. Лена вздохнула. На этот вопрос ей было сложно ответить даже любимой подруге, а, пожалуй, что и себе самой. Виктор в ее жизни, как ни странно, решил задержаться. В сентябре он даже попросил Лену продлить аренду квартиры, которую он снимал для их встреч. Лена удивилась такому повороту. «Между прочим, квартиру ты просил арендовать на три месяца. И в чем же дело?» — не понял Виктор. «Разве так сложно продлить договор?» Лена пожала плечами, дело не в этом. «Надо же, три месяца вместе», — удивился Виктор. «Я ни с одной женщиной не имел таких длительных отношений». «Ну, здрасте», — опешила Лена. «А с женой сколько лет живешь?» «Так кто с женой?» — Виктор усмехнулся. «С любовницами другое». «Обычно мои отношения сходили на нет через пару месяцев». «Спасибо за откровенность», — с иронией протянула Лена. Отношения Виктора с его женой со стороны представлялись довольно странными. Сам Виктор говорил, что его жена, известная телеведущая, совершенно повернута на своей карьере. Бесконечные съемки, командировки. Их взрослый сын давно жил отдельно. Виктор говорил, что его сын — славный парень, но при этом взаимопонимания между ним и родителями не наблюдается. Виктор считал, что в этом виноваты они с женой, поскольку из-за работы им некогда было заниматься парнем. Он свою мать чаще по телевизору видел, чем дома. Тем не менее, Лена понимала, что все-таки что-то Виктора с женой связывает. Возможно, привычка. Привычка — великая вещь, между прочим, цементирует вернее и крепче иных нежных привязанностей все же Виктор с женой уже двадцать лет вместе. Лена как-то спросила Виктора, догадывается ли жена о его похождениях. Ответ, признаться, ее удивил. «Конечно, догадывается», — бесмятежно сказал Виктор. «Только не придает этому значения». Лена удивилась, поскольку не понимала, как можно такому не придавать значения. С ее точки зрения это возможно только в одном случае, если твой муж тебе безразличен. «И часто у тебя случались интрижки?» — спросила Лена. — Мужчина — полигамное животное, — усмехнулся Виктор. — Что поделаешь? — Да и у моей жены есть своя личная жизнь. Лена ответила ему удивленным взглядом. — У нас с ней контракт, практически договор о партнерстве. Я в ее жизнь не встреваю, она в мою. Наш сын вырос, раз в году мы выбираемся вместе в отпуск. — А что еще? — пожал плечами Виктор. — Главное, что нас обоих это устраивает. — А при чем тогда брак? а не причем просто удобная форма существования». Лена усмехнулась. Налаженный быт, стабильные отношения, скрепленные привычкой. «Нет, я понимаю, наверное, действительно удобная форма существования, но какое мне, в конце концов, до этого дело?» Виктор был внимательным, галантным, но каким-то усталым, что ли, словно бы он раз и навсегда от всего устал. Никаких особенных эмоций, бурных проявлений. И в сексе все предсказуемо и монотонно. «Устаю, много работы». Иногда говорил Виктор. «Чем они вообще, трахаются эти люди на высоких государственных должностях, когда все-все отдается родине?» Однажды усмехнулась Лена. Их сексуальный сценарий известен заранее. Сейчас он поцелует ее шею, грудь, сочтет, что предварительная часть пройдена, и можно приступать к главному. «Все закончено. Они лежат, обнявшись. Не этого же я в конце концов искала». «Зачем вообще?» — завела любовника, — думает Лена. «Наверное, просто устала возвращаться в свою пустую квартиру, просыпаться одна в холодной постели и захотелось хоть немного тепла». В июле он предложил ей поехать вместе на курорт, и она согласилась. Сам по себе отдых оказался приятным. Можно было отдохнуть от городской суеты, валяясь целыми днями в шезлонге на пляже с книжкой в руках. Соседний шезлонг занимал Виктор — И как-то глядя на него, она подумала, что их отношения со временем, скорее всего, обрели бы некую вполне комфортную для обоих слаженность. Со временем. Только вот есть ли у нас это общее время? И все-таки что-то ее смущало, безотчетно раздражало в их отношениях и в самом факте совместного проживания в одном номере. При этом Виктор вел себя исключительно деликатно, заботился о ней, беспокоился, не голодна ли она, не обгорит ли у нее спина, но... Он был чужой. Вернее, он так и не стал для нее родным. И с этим ничего нельзя было поделать. Какой у вас славный муж? Как-то сказала Лени, седая дама за соседним столиком в ресторане отеля. Давно женаты. Вам повезло, такие мужчины сейчас редкость. Лена понимала, что многие одинокие женщины могут счесть, что ей повезло. В последний вечер они с Виктором долго гуляли по берегу моря. Неожиданно Виктор сказал, что прошедшие две недели оказались для него лучшими за последние десять лет. «А ты, Лена, скажи, ты счастлива?» Этим вопросом он все испортил. «Зачем она должна лгать о своем мнимом счастье и заверять его в своих чувствах?» Она промолчала. Они вернулись в Москву, Лена опять погрузилась в работу. Время стремительно летело, не успели оглянуться, на Москву обрушилась осень с листопадами и кострами. Они теперь реже встречались. Виктор тоже много работал, уезжал в командировки. В конце сентября в Москву к Лене приехала Марго. Оглядевшись по сторонам в Лениной квартире, где всюду на стенах висели фотографии Андрея, Марго заметила, «У тебя здесь как музей имени Андрея. Это неправильно». «Но мне так легче», — призналась Лена. «Вот смотрю на него, и у меня ощущение, что он рядом». «Ты должна избавиться от прошлого». «И жить своей жизнью», — строго сказала Марго. «Мне странно слышать это от тебя, ведь ты его мать», — не выдержала Лена. Лицо Марго тут же смягчилось. «Девочка моя, я расскажу тебе одну историю о любви», — вздохнула Марго. «Видишь ли, долгое время я не знала, что у нас с моей сестрой Верой, намного меня старшей, разные отцы. И только будучи уже взрослой, я узнала, что первый муж моей матери — Верин отец». Погиб в Ленинграде во время блокады. Он работал на заводе и получал неплохой паёк, но почти всю свою еду он отдавал жене и маленькой Верочке. При этом жене говорил, что их кормят на заводе. Верен отец умер от истощения, а его семья осталась жить. Он отдал им немного, много ни мало свою жизнь. Он знал, что умрет. Может быть, даже он знал, что моя красавица-мать когда-нибудь снова выйдет замуж, но все это было для него неважно. Значение имело только то, что он должен спасти их. Вскоре после войны моя мать действительно вышла замуж. Вера долгое время считала своим отцом моего папу, не зная правды. Вот такая история. Я думаю, что сейчас мало кто понимает, что такое любовь. Значение этого понятия как-то обесценилось, что ли. Но, понимаешь, любовь не в том, чтобы развешивать на стенах портреты любимого человека хранить верность умершему, которая ничего не может изменить, и не в том, чтобы приносить жертвы, отказываясь от жизни, понимаешь? Сейчас не война, и твоя жертва никого не может спасти, значит, в ней нет смысла. Лена и Марго долго просто молчали, слушали, как в окна стучит монотонный осенний дождь. «Скажи, у тебя есть любовник?» — нарушила молчание Марго. Лена кивнула, она и не думала что-то скрывать от свекрови. «Да, недавно появился». «Правильно», — улыбнулась Марго. «Тебе надо родить ребенка». «Ребенка?» — изумилась Лена. «Я как-то не думала об этом». «А надо подумать. Ребенок придаст твоей жизни смысл, и у тебя появятся силы и радость». «Если бы это был ребенок Андрея», — с грустью протянула Лена. «Хватит думать об Андрее», — нахмурилась свекровь, подумая о себе. Я буду считать твоего ребенка своим внуком. Мы вырастим его вместе. Лена смахнула слезу. Ну-ну, Марго улыбнулась. Хочешь, чтобы я составила тебе компанию? Увы, я давно выплакала все слезы. Погостив с неделю, Марго уехала. В начале ноября Виктор пригласил Лену поужинать в ресторане. Увидев в зале сияющего и торжественного Виктора, Лена удивилась. А что за праздник? «Полгода нашего знакомства», — пояснил Виктор. Поняв, что он задумал срежиссировать этот вечер в стиле «романтик», Лена напряглась. Вскоре им принесли бутылку астрономически дорогого шампанского, и Виктор намекнул ей, что позже в машине он вручит ей подарок. Лена сдержанно кивнула, она бы предпочла исключить любые романтические жесты. «Я бы хотел видеть тебя счастливой», — Виктор проникновенно смотрел в ее глаза чтобы ты забыла обо всем что было раньше до меня а вот это уже было фальшивой нотой лена вздрогнула ведь он явно имеет в виду андрея все дело в том что недавно она имела неосторожность рассказать виктору о своей жизни и теперь он старался заставить ее забыть прошлое что всякий раз вызывало у нее глухое раздражение вот увидишь ты забудешь все что было прежде пообещал виктор А с чего он вообще взял, что она этого хочет? Да она ни за какое их общее будущее не отдаст своих воспоминаний. «Это прошлое — часть моей жизни», — отрезала Лена. Она честно пыталась скрыть раздражение. «Надо жить настоящим», — сказал Виктор назидательным тоном. Лена угрюмо молчала. «Понимаешь, ты всегда будто в какой-то броне, через которую мне не продраться. Иногда мне кажется, что ты всецело поглощена своими переживаниями, и до меня тебе совсем нет дела». «Ну, послушай, Виктор, это по меньшей мере нечестно. В чем, собственно, ты меня упрекаешь? Я не девочка. Я взрослая женщина со своей историей, с грузом прошлого за плечами, от которого не собираюсь отказываться. Если тебе нужна девочка-хохотушка, которая будет предана смотреть тебе в глаза и млеть от твоих знаков внимания, в чем же дело? Найди себе такую». «А ты?» — вздохнул Виктор. «Что я?» «Ты?» «Будешь счастлива, если я оставлю тебя в покое?» «Не свихнешься от одиночества и тоски?» «А это уже мое дело!» Кажется, она разозлилась не на шутку. Концепция вечера в стиле романтик рассыпалась прямо на глазах. «Прости!» — он взял ее за руку. «Мы оба говорим глупости!» «Какие девочки хохотушки! Зачем мне этот пустой звон?» Пойми, я злюсь от того, что не могу конкурировать с мертвым человеком. Мертвые они всегда лучше, умнее, желание хотя бы потому, что их уже нет. Прекрати, иначе я сейчас уйду. Прости. Сник Виктор. Возможно, я намеренно провоцирую тебя или просто ревную. Разве можно ревновать к тому, кого уже нет? Оказывается, можно. Лена молчала. Чтобы разрядить напряжение, Виктор предложил ей вместе поехать куда-нибудь в новогодние праздники. Лена замялась, большого желания куда-то ехать у нее не было. И вдруг Виктор неожиданно сказал, «А хочешь, я уйду от жены?» Он смотрел на нее многозначительно и торжественно, думал, наверное, что она возлекует и от счастья сойдет с ума. Лена застыла. Как все нелепо. Что ему ответить? Просто анекдот. «Верну любимого в семью. Надоел». «Нет, не хочу», — отрезала Лена. Он изменился в лице, и ей стало жаль его. «Не обижайся, но не надо никуда уходить», — мягко сказала Лена. «Я полагал, ты хочешь, чтобы мы были вместе?» «Прости, наверное, мы не поняли друг друга. Видишь ли, я привыкла к независимости, одиночеству, и не хотела бы менять свою жизнь». Виктор сник на глазах, потом невесело рассмеялся. «Знаешь...» Я всю жизнь считал себя таким неуловимым ковбоем Джо. Менял любовниц и гордился, что ни одна не могла удержать меня надолго. Неуловимый ковбой Джо, как бы не так. Думал, что я нужен жене, и вдруг понял, что ей все равно, пожалуй, она и не заметит, если я уйду. Встряхнется и продолжит дальше свое триумфальное шествие. Думал, для тебя я что-то значу. Представлял, как мы будем счастливы вместе, а оказывается... И тебе я не нужен. Вот и получается. Неуловимый, потому что никто не ловит. Виктор склонил голову. И Лена заметила, что у него вовсю пробивается лысина. «А моя жена, представь, любовника завела», — пожаловался Виктор. «Но не смешно ли? Он младше ее на пятнадцать лет. Главное дело, она даже не считает нужным скрывать свои похождения». «Так вот оно что. Поэтому ты и стал таким решительным», — усмехнулась Лена. «Не расстраивайся». Она почти с материнской нежностью погладила его по руке. «Все будет хорошо. Как-то устроится, наладится». «Но мы будем встречаться. Все останется, как было», — забеспокоился Виктор. И вот теперь все наконец встало на свои места. «Нам надо расстаться, Виктор», — твердо сказала Лена. «Ты хорошо подумала». «Не пожалеешь?» «Что, собственно, ты хочешь услышать?» — пожала плечами Лена. «Ну, хорошо, возможно, что пожалею». Он вздохнул. Знаешь, вот были у меня женщины эффектнее, красивее тебя, но лучше не было. Ты особенная, настоящая, искренняя. Полюбить так одного на всю жизнь, хранить верность мертвому и не допускать даже мысли о том, что можно позволить себе вновь быть счастливой. В сущности, ты такая русская женщина, молодец. Я тебя уважаю, я тебя люблю, я желаю тебе твоего нелегкого гордого счастья, прощай. Он встал из-за стола и пошел к выходу. Но вот и все. Прощай ты, Виктор. Вернувшись домой, Лена позвонила Еве. Ей хотелось излить кому-то душу. Голос Евы показался Лене грустным. «Ева, ты плачешь, что ли? Ты же у нас...» — Из стали, — испугалась Лена. Ева заверила, что да, она из стали, а такие женщины, знаете ли, никогда не плачут. Просто она слегка взгрустнула, потому что слушала сейчас свою любимую песню о девушке с Елисейских полей. Это старая французская песня, и в ней такие слова. Я помню, как я встретил тебя на Елисейских полях. Ты была юная, у тебя были прекрасные волосы. Потом мы стали жить вместе. Ты начала курить сигареты, но у тебя оставались все такие же красивые волосы. И однажды я вернулся домой, и ты сидишь на кухне в бегуди и куришь. И вот теперь, когда нам уже по пятьдесят, я прихожу домой, бегают внуки, и ты опять сидишь на кухне, опять в бегуди, опять куришь, на тебе какое-то старое платье. И я понимаю, что жизнь прошла, что от той девочки с Елисейских полей, может быть, ничего не осталось. Но я все равно люблю тебя, потому что когда-то я встретил тебя на Елисейских полях». И Лена тоже заплакала. После недавних переживаний Ляля решила переосмыслить свою жизнь, придать ей вес и толк. А еще она решила стать хорошей девочкой, помогать попавшим в беду женщинам, перевести в Москву маму и сына и больше никогда не заводить отношений с плохими дядями. В намерениях своих Ляля была вполне искрена. Она действительно всего этого хотела. Только вот жизнь порой бывает сложнее наших даже самых искренних твердых намерений. И если с Лялиной задачей переформатировать свой блог в Инстаграме под площадку, где будут освещаться вопросы помощи жертвам насилия, и с созданием фондов в поддержку пострадавших все складывалось относительно гладко, то переезд в Москву Лялиной мамы и Лялиного сына Пети забуксовал. Это только в Лялином представлении все выглядело идиллически. Вот ее мама с семилетним Петей, окрыленной Лялиным предложением, бросают все, садятся в самолет, и через несколько часов их счастливая семья воссоединяется. Далее, как в индийских фильмах, тотальный хэппи-энд, все поют и танцуют. «Ты там с дуба рухнула в своей Москве», — как-то не очень радостно отозвалась Лялина мама в ответ на предложение дочери о переезде. «Ляля опешила». Ее интеллигентная мама, известная в городе учитель русского языка и литературы, воспитавшая не одно поколение учеников, никогда не позволяла себе подобных выражений. «Извини, но у меня просто нет других слов», — продолжила мама. «Мне вот интересно, Ольга, а как ты себе это представляешь? Я брошу квартиру, дачу с садом, школу, учеников и поеду в Москву? Да зачем она мне сдалась, эта твоя Москва? Это ты у нас любитель столичной жизни?» Мама, видимо, хотела сказать что-то еще, но усилием воли сдержалась. Ляля попыталась что-то вякнуть про то, что ее маме вообще не надо работать, дескать, не беспокойся, я буду зарабатывать, но этот номер не прошел. Мама решительно пресекла Лялины уговоры. Нет, еще раз нет, у меня школа, дети, а главное, я здесь всем нужна, понимаешь? Я человек на своем месте. Тогда Ляля сказала, что в таком случае она перевезет в Москву одного Петю. Лялина мама неодобрительно покачала головой. «Ты считаешь правильным вот так срывать ребенка посреди учебного года? У него первый класс, он только-только привык к одноклассникам, адаптировался, а ты его потащишь в новую школу». Ляля пробурчала, что мамины доводы понимает, однако же как быть ей. Вот у нее проснулись материнские чувства, и она хотела бы их реализовать. «А мы сейчас у Пети спросим», — недобро сказала вообще-то очень добрая Лялина мама. К экрану ноутбука подошел Лялин сын, семилетний Петя. «Привет!» — помахала ему Ляля, изо всех сил жизнерадостно улыбаясь. «Привет!» — без особых эмоций сказал Петя. «А скажи, сын, — начала Ляля, — как ты смотришь на то, чтобы переехать в Москву, жить со мной, ходить в новую школу?» «На лице Пети?» «А похож на Макса, похож!» — отразилось недоумение. «В Москву? В новую школу?» По мере осмысления материнского предложения, изумление на Петином лице сменялось тревогой, и, наконец, он категорически заявил «Не, не хочу». «Почему?» — спросила Ляля, все еще фальшиво улыбаясь. «Я здесь привык», — отрезал Петя. «Тут у меня жизнь, а там еще неизвестно что». И Петя быстро смылся. «Ну вот», — развела руками Лялина мама, «извини, Оля, но устами младенца глаголит». Ляля молчала, пригвожденная этим Петиным определением неизвестно что, как к позорному столбу. Да, она была озадачена, но как же так? Она решила стать хорошей девочкой, а этого никто не оценил. Более того, оказалось, что она не очень-то и нужна, ни в новом качестве хорошей, ни в своем привычном амплуа плохой. Оказывается, у всех своя жизнь, и Ляля с ее планами не вписывается ни в мамину жизнь, ни в Петину. В итоге они с мамой договорились вернуться к этому вопросу хотя бы в конце учебного года, когда Петя закончит первый класс под чутким присмотром бабушки. Лялина мама была довольна таким решением, а вот Ляля поначалу захандрила. Но неисправимая оптимистка Ольга Точкина в принципе не могла долго хандрить. Природный оптимизм брал верх. И вскоре Ляля сосредоточилась на решении другого, не менее важного вопроса а именно на зарабатывании денег, ибо теперь одной из своих главных задач Ляля считала обязанность построить Тане дом в Сергино. Ляли нужны были деньги, и когда ее старый приятель из киноиндустрии, режиссер К вдруг предложил ей вместе поработать над сценарием телесериала, она, не раздумывая, согласилась. Танин любимый сад жил теперь в ее квартире. Танина комната была заполнена ее новыми работами. Сад цвел, креп под солнцем, колыхался от ветра, питался дождями, умирал осенью и неизменно возрождался каждой весной. В каком-то смысле эта арт-терапия и занятия живописью стали для Тани целительными, настоящим спасением после недавних потрясений. Иногда, впрочем, она рисовала не только сюжеты, связанные с домом, Как-то вечером она нашла в сети новый спектакль с участием артиста Павлова и тут же его посмотрела. В отличие от прежних спектаклей в этой инсценировке самого мрачного русского писателя-гения, Александр Павлов играл главную роль. Это было фантастическое за гранью привычных категорий погружения в немыслимые, пугающие глубины человеческой психики и страданий. И именно в этом сверхсложном, надрывном образе в полной мере раскрывался удивительный талант актера. Вихрь, вспышка космических энергий, сгусток страданий. Актер исчезал, растворялся в воздухе, превращаясь в стихию, заряжал своей инфернальной силой зал. Впечатления от спектакля оказались настолько сильными, что сразу после просмотра Таня взялась за картину, чтобы передать, сохранить, сберечь свои чувства. В результате родилась картина, которую Таня назвала театральной. Темный, безмолвный, загипнотизированный зал и некий магический, закрученный спиралью оранжевый вихрь на сцене, Лена, увидев картину, сказала, что вихрь такой огненный и живой, что, кажется, коснешься его и обожжешь руки. В октябре Таня увидела афиши. В Москву привозили антрепризный спектакль с участием Павлова. «Пойти, не пойти?» — задумалась Таня. «Нет, если бы речь шла только о спектакле, она бы пошла. Отличный способ скоротать вечер. Но, вслушиваясь в себя, она вдруг почувствовала тревогу». Она поняла, что ей хочется встретиться с этим человеком, поговорить с ним, рассказать, как она благодарна ему за его талант и как она переживает за него, потому что его талант сокрушительной силы, опасен. А Ляля бы сказала иначе, вдруг усмехнулась Таня, сказала бы, что ты просто в него влюбилась. И вот внутренне признавая это влюбилась, согласиться с ним Таня все-таки не могла. Но потому что смешно же влюбиться в 38 лет в актера. «В шестнадцать это нормальный сценарий, а в ее возрасте – нелепость». «В общем, не пойду никуда», – решила Таня. «Надо оставить эти подростковые затеи». И она пропустила спектакль. А через неделю вечером в гости к Тане заехала Ляля. За пирогами и чаем Ляля сообщила, что со знакомыми журналистами они открывают кризисный центр помощи женщинам, рассказала про сценарий, который она пишет для одной кинокомпании – и вдруг между делом обмолвилась о том, что узнала от знакомого режиссера новости про актера Павлова. «Да у Павлова твоего проблемы. Он где-то что-то ляпнул не в тему. И вышел. Такой скандал!» Ляля округлила густо подведенные глаза. «Его чуть из театра не поперли». Таня промолчала. «Он тебя вообще еще интересует?» Удивленно спросила Ляля. «Нет, не интересует. Помнишь, ты сама говорила, что это глупо увлечься незнакомым человеком? «Вот я теперь тоже так думаю. Ну что, мне скоро сорок лет, а я такой дурью маюсь». Таня произнесла свой монолог нарочито безразличным тоном. «А это у тебя что?» — поинтересовалась Ляля, увидев Танину новую картину. «Мое впечатление от одного спектакля», — сказала Таня и почему-то смутилась. Ляля пристально на нее посмотрела. «Надо же, какая ты впечатлительная!» Таня покраснела. Через три дня Ляля вновь объявилась поздно вечером и почему-то с дорожной сумкой. Таня удивилась, поскольку Ляля приехала без предупреждения. Что-то случилось. Вместо ответа Ляля протянула ей конверт. Открыв его, Таня с изумлением увидела билет на завтрашний спектакль в Петербурге и билеты на утренний Сапсан до Петербурга. «Это что?» — обомлела Таня. «Я подумала, что тебе полезно будет съездить проветриться», — улыбнулась Ляля. «Хороший спектакль, там твой Павлов играет». Таня разозлилась. «Да ну тебя, Точкина! Ну вот зачем ты? У меня здесь дело по горло, некогда мне». «Может, подумаешь?» «Не поеду я никуда», буркнула Таня. «Сказала, не поеду, и все». «Да как хочешь», пожала плечами Ляля. «Мне-то что? Кстати, я у тебя сегодня останусь ночевать». «Зачем это?» насторожилась Таня. «Если ты надеешься на то, что я могу передумать за ночь, то ты ошибаешься. Да мне просто домой по ночи неохота тащиться». — зевнула Ляля. — Короче, я пошла спать. Лягу у тебя там, в гостиной, не волнуйся. Таня долго не спала, ворочалась. Где-то ближе к рассвету она укрепилась в своем решении. — Нет. Не поеду, и все. Сапсан несся сквозь позднюю осень. Таня смотрела в окно вагона, за окном мелькали леса, поля, деревни, чья-то чужая жизнь. Поезд мчался. И Таня почему-то была сейчас в этом поезде, вопреки всему. Да, все-таки женщина и логика — понятия несовместимые. Таня действительно не собиралась никуда ехать, но в пять утра она вскочила, будто ее приподняла какая-то сила, и пошла варить кофе. А потом зачем-то оказалась посреди прихожей, с дорожной сумкой в руках, из комнаты вышла заспанная Ляля. «А, уезжаешь?» Таня смутилась. «Ну да». «За псами я пригляжу, не беспокойся», — заверила Ляля. «Видишь, как хорошо, что я осталась у тебя?» Таня кивнула «Спасибо». Ей еще вчера было понятно, что Ляле и осталась ночевать, предполагая такой исход. «Ну вот не дура ли я?» — улыбнулась Таня своему отражению в оконном вагонном стекле. Таня вышла из театра, последней. Стоя у входа под дождем, она вдруг подумала, что этот вечер так напоминает ей тот весенний, когда она вот так же мокла под дождем после спектакля. «Постою еще пять минут», — решила Таня, и в этот миг она увидела вышедшего из театра Павлова. История повторялась. Он также остановился рядом с ней и закурил. Сейчас он развернется и уйдет. Таня сжимала в руках свою театральную картину, которую привезла с собой, чтобы подарить ее Павлову. Павлов замахал сигареты и пошел прочь. «Подождите!» — крикнула ему вслед Таня. Павлов остановился и удивленно взглянул на нее. Таня подошла к нему, протянула обернутую в бумагу картину. Вот, это вам. Бывают дни, когда все не ладится, и у Лены сегодня как раз выдался такой. Вдобавок ко всему, у ее машины спустило колесо. И вот Лена, уставшая после бесконечного рабочего дня, подразумевавшего переезда из одного района Москвы в другой и показы квартир, стояла где-то в безлюдном районе на окраине перед своей машиной в полной растерянности. Больше всего сейчас Лена хотела бы переместиться к себе домой и упасть лицом в диван, прижимая к себе уютно мурчащую кошку. На какую-то минуту у нее даже промелькнула предательская мысль. Может, позвонить Виктору, попросить его о помощи? Лена знала, что он приедет или пришлет ей какого-нибудь волшебника из автосервиса. Поможет ей, даже несмотря на то, что они расстались месяц назад. Рука уже потянулась за телефоном, но Лена остановилась. Не учись справляться совсем сама, моя дорогая. Вы расстались, и это было единственное верное решение. Попытка дозвониться в автосервис самой не увенчалась успехом. К тому же ее телефон садился. Ну делать нечего. Лена вытащила из багажника запаску и домкрат. Что там говорят? Есть женщины в русских селениях? Лена вспомнила, как Андрей однажды показывал ей, как менять колесо. «Ну, если это, в принципе, возможно и под силу мужикам, значит, это возможно и для женщины», — хмыкнула Лена. И как-то бочком-бочком, попыхтев до, да поработав руками, Лена колеса и поменяла. «Девочки мои, вы дорогие. Да все мы можем, если жизнь заставит. А она заставляет снова и снова». Грязная, озябшая под ледяным дождем, Лена села в машину и поехала домой. Дома она покормила кошку, поставила чайник. Пока заваривался чай, Лена подошла к окну, за которым все так же хлестал холодный осенний дождь, обвела глазами пустой двор, голые деревья. Серенький вечер, серенький дождик, наша жизнь в монохромном цвете. Ничего, скоро пойдет первый снег и волшебным образом преобразит город. А в середине декабря у нее день рождения, а потом Новый год. Все хорошо. Хорошо. Нынешний декабрь оказался щедрым на снег. Город засыпало белой метелью. Стоя у окна, Лена вспомнила прошлый Новый год, когда вот так же, как сегодня, она ждала в гости подруг. С той новогодней ночи прошел почти год. Каким он был? С разочарованиями и приобретениями, грустными и светлыми днями, маленькими радостями, большими печалями. Еще один год жизни. Сегодня, в свой 38-й день рождения, Лена ждет в гости Еву, Таню и Лялю. Она приглашала приехать Марго, но та оказалась занята, и в итоге они договорились, что свекровь приедет в Москву на Новый год. А вот Лиля обещала приехать на день рождения, но вчера позвонила и сообщила, что поездка отменяется. «Что случилось?» — расстроилась Лена. «Я так тебя жду». «Не могу оставить Мишку», — виновата призналась Лиля. Лена удивилась, а это еще кто?» Оказалось, что Миша — трехлетний сын бывшей Лениной одноклассницы. «Помнишь, с тобой в хоре пела Люся?» — напомнила Лиля. «Вы еще дружили с ней?» Лена кивнула, сразу вспомнив хрупкую глазастую Люсю. «Люся болеет, лежит в больнице, а Миша один», — пояснила Лиля. «Его не с кем оставить. Я пока забрала его к себе». Лена вздохнула. «Лиля, добрая душа, всю жизнь кого-то спасала, обогревала, обустраивала». От Лениного предложения помощи Лиля категорически отказалась, ничего не надо. После разговора с Лилей Лена дала себе обещание, что в наступающем году обязательно поедет на север, проведать Лилю, сходить на родные могилы. Она вообще часто чувствовала сильное желание погрузиться в родную северную матрицу, вдохнуть обжигающий морозный воздух, раствориться в этой белой снежной стихии. Раз в два-три года Лена обязательно ездила на родину. Всё тот же нехитрый праздничный обряд — надеть прошлогоднее новогоднее платье, достать охлаждённое просекко, водрузить на стол символ декабря и скорого Нового года блюдо с мандаринами. В прихожей раздался дверной звонок, пришли первые гости. — Ты как Мадонна с младенцем, — сказала Лена, увидев на пороге Еву с Олей на руках. Ева передала Лене ребёнка. — Мы сегодня все будем Мадоннами. Рассмеялась не только Лена, но и Оля, возможно, не все понимая, но за компанию. Пока Ева стягивала соли комбинезон, подоспела Ляля. Точкина втиснулась в прихожую, держа в руках здоровенную коробку. С ее приходом тут же образовалась суета. Коробкой Точкина задела плафон на стене и разбила его, а потом Ляля умудрилась выронить коробку из рук, создав при этом дикий шум. Ленина кошка бросилась бежать... А Оля на руках у Лены застыла и, не мигая во все свои огромные серые глаза, смотрела на странную рыжую тетю. «Лялька, тебе бы в цирке работать!» — улыбнулась Лена. Точкина стянула шапку и повернулась к Лене. Увидев ее лицо, Ева с Леной вскрикнули, а Оля заревела. Под правым глазом у гражданки Ляли красовался огромный фингал, чуть меньший, не нарушая симметрии, примостился под левым. «Господи, на кого ты похожа!» — ахнула Лена. «Что случилось?» Ляля горестно вздохнула. «Дурацкая история. Вчера поздно вечером возвращаюсь из телецентра, а у соседнего подъезда трое парней и девицу то ли бьют, то ли насиловать собираются. Она орёт, спасите, помогите. И представляете, никто из всего дома, а там, между прочим, пятьдесят квартир, не выходит. Ну, думаю, некогда тут думать, надо девку спасать. Короче, я и кинулась в эту кучу малу. Пацаны эти мне и наваляли. Фонари зажгли и дубленку порвали». А тут менты подоспели, их, оказывается, соседи вызвали. Так что еще нормально все обошлось. «Тебе больше всех надо, что ли?» — укорила Ева. «Могло ведь плохо кончиться». «Ну а что делать?» — пожала плечами Ляля. «Мимо пройти, когда людей убивают?» «Ничего, до свадьбы заживет». «Ты прямо герой!» — улыбнулась Лена. «Да какой герой?» — Ляля махнула рукой. «Потом выяснилось, что эта девка с ними была. Просто они что-то не поделили». Она же потом и давай на меня орать, мол, говорит, из-за тебя, сволочь, ментов вызвали нам теперь с ними разбираться. Я же говорю, дурацкая история. Входная дверь приоткрылась, и в прихожую вошла Таня. Подруги обернулись к ней и застыли в удивлении, не меньшим, чем от экстравагантного вида Точкиной. Что-то с этой новой Таней было не так. Первая из транса вышла Ляля и глупо спросила, «А это вообще Таня? Мне кажется, не вполне». Таня сняла пуховик, и барышни выдохнули. Это не вполне Таня выглядела так, словно бы ее вдруг коснулась волшебная палочка самой доброй и умелой феи, ну или вип-стилиста. Преображенная модель прежней просто Тани была совершенной. Новый медово-золотистый цвет волос удивительно оттенял Танины голубые глаза, а эффектное бирюзовое платье подчеркивало ее изрядно похудевшую фигуру. Ева восхищенно присвистнула — «Таня, а тебе так идет эта прическа?» «Ты сильно похудела», — потрясенно заметила Лена. «Теперь ты как изящная статуэтка». «Это то платье, что мы с тобой весной покупали», — пригляделась Ева. «Молодец, что стала носить. А как ты здорово подобрала к нему украшения». «Ты стала настоящей красавицей», — Ляля чмокнула Таню в щеку. «Красавица, красавица», — хором закричали подруги. Первый тост — за хозяйку дома, и второй — за тех, кого нет с нами. Вскоре после второго тоста Таня поднялась. «Простите, девочки, мне пора». Подруги уставились на нее. «Тань, куда это ты?» — растерялась Лена. «Извините, сегодня я не могу остаться», — смутилась Таня. «Меня ждут». «Кто тебя ждет?» — нахмурилась Ляля. Раздался дверной звонок. Барышни вышли в коридор. Лена открыла дверь и остолбенела. На пороге стоял актер Александр Павлов. «Здрасте», — смущенно сказал Павлов. «Я, собственно, за Таней». «Саша, знакомься, это мои подруги», — улыбнулась Таня. «Это Лена», — изумленная Лена кивнула. «А я Ляля», -ля, — представилась Точкина. «Таня о вас рассказывала», — сдержанно улыбнулся Павлов. «Я почему-то вас такой и представлял». «Какой? С фингалом под глазом», — хмыкнула Ляля. «Вообще-то я обычно иначе выгляжу». «Ладно, будем дружить». «Это Ева, наша красавица», — представила подругу Таня. Павлов вежливо кивнул и снова преданно уставился на Таню, и по взгляду было понятно, что главной красавицей здесь он, конечно, считает ее. «Нам пора», — виновато сообщила Таня. «Может, останетесь?» — предложила Лена. «Извините», — развел руками Павлов. «Дела, у нас встреча с архитектором, а потом у меня ночной поезд в Петербург». «С архитектором?» — переспросила Ляля. «Саша хочет отстроить в новый дом», — объяснила Таня. «Вот мы и встречаемся с архитектором, обсудить проект». Ляля обняла Таню и едва не залила ее слезами. Павлов окончательно стушевался. «Таня, я тебя подожду в машине». Как только за ним закрылась дверь, Лена схватила Таню. «Третий тост на пасашок, и мы тебя отпускаем навстречу твоему большому женскому счастью». Таня кивнула. «Хорошо, но только пять минут». Пока Ева раскупоривала шампанское, Лена подмигнула Тане. «Похоже, одну подругу мы на ближайшее время теряем». С дивана раздался рев Оли, которая забасила, требуя внимания. «Но у нас подрастает новая подружка», — рассмеялась Ляля, подхватывая Олю на руки. «Наш третий тост традиционно за культуру», — Ева разлила шампанское по бокалам. Лена улыбнулась, поднимая бокал. «Я счастлива нашей дружбой, девочки. Знаете, в каком-то фильме я услышала фразу... Смысл, возможно, не в тебе и не во мне, а в маленьком пространстве между нами. Для меня это именно так, и наша дружба — это то, что делает меня сильной. За дружбу.